Глава пятая. Ученье свет. В этой четверти принцесса училась со второй смены. Вернувшись с прогулки, она собрала портфель и отправилась на урок. Каково же было ее удивление, когда она увидела, что к ее парте приставлен второй стул, и на нем сидит принц Сева. «Ты откуда тут взялся?» К знаниям тянешься. Принц скривился, как от лимона. «Меня главный посол отправил. Говорит, лучше учись, чем шляться без толку а то отстанешь от программы, пока сватаешься. Ты про что проходишь?» «Про драконов», — сказала Элька, доставая учебник. «Про драконов мы тоже немножко начали». «А почему учителя нет?» «Опаздывает» пожала плечами элька он всегда опаздывает у него кроме это еще две работы да удивился сева как это как обычно сказала принцесса называется совместительство мой учитель по совместительству библиотекарь и еще по совместительству волшебник волшебников не бывает опять удивился сева «Не вздумай сказать это моему отцу», — зашипела Элька. «Он тогда учителя уволит из волшебников. А как ему прожить на учительскую зарплату? Библиотекари тоже не миллионеры. Зарплата волшебника самая большая». «Он что ли жадный, твой учитель?» «Не жадный, а многодетный. У него пятер детей, а цены растут, инфляция...» «Инфляция — это я знаю», — оживился Сева. Я этим болел. У меня в прошлом году была кишечная инфляция. Такая неприличная болезнь. Ой, восхитилась принцесса. Кишечная инфекция у тебя была, а не кишечная инфляция. Какой ты смешной, Севка. Наверное, потому что ты еще маленький. Сева надулся и хотел сказать что-нибудь очень обидное, но не успел, потому что вошел учитель и строго сказал. Ваше Высочество, Элеонора Гвинеда, расскажите мне классификацию драконов, которую задавали к этому уроку. Элька встала, поправила очки и начала. Драконы делятся на западных и восточных. Западные драконы живут на западе, а восточные — на востоке. Но не всегда. У них нет прописки. Летают с востока на запад, как на педаренные. Западные драконы. Делятся на пять видов. Виверны, амфиптеры, гивры, линдвормы и э, геральдические драконы. Восточные драконы никак не делятся. А если уж очень приспичат, то делятся по профессиям. Небесные стражи, хранители сокровищ, повелители погоды и так далее. Все. Более-менее верно, сказал учитель. Но драконы делятся на западных и восточных не потому, что живут на западе и востоке, а потому что их описывали западные или восточные авторы. Теперь отвечает его высочество Себастьян Ансельм. Чем питаются драконы? Принцессами, уверенно ответил Сева и покосился на Эльку. Вот такими, как она. Дракон сначала принцессу съест, а потом на ней женится. На том, что останется. Не обязательно, поправил учитель. Например, дракон Нидхек из древнескандинавских легенд подгрызает корни Гдразила, древа мироздания. Он скромный вегетарианец. Теперь напишите мне сочинение на тему «Если б я был драконом». Только обязательно выберите себе конкретный вид дракона. И не забывайте ставить запятые. Элька начала писать, не задумываясь. «Если бы я была драконом, я бы хотела быть геральдическим драконом, потому что у него есть все — и крылья, и четыре лапы, и гребень на спине, и жало на хвосте. А остальные драконы — какие-то недоделанные. У Виверна двух лап не хватает, у Амфиптера четырех, у Лендворма — крыльев. Гивор вообще змея змеей, только с бородой и рогами». Вид вполне дурацкий, по-моему, его драконом называют из лести, подлизываются. Еще если б я была драконом, я бы не сторожила кучу драгоценностей, а надела бы их все на себя и носила, вот. Подумала, зачеркнула дурацкий и надписала сверху «очень глупый», чтобы учитель не говорил, что она опять ругательные слова в сочинении пишет. «Хотя слово «дурацкий» на Элькин взгляд совсем не ругательный. Его сам король употребляет. Королю подико виднее?» Принц Сева не знал, про что писать. Он заглянул в Элькину тетрадь, но она как раз писала про драгоценности, и это ему не подходило. Он начал неуверенно. «Если б я был драконом, то я был бы одноголовым драконом» а не трехголовым, и тем более не шестиголовым, потому что в трех головах зубы вычистить замаешься, а в шести еще больше замаешься, и зубной пасты много уходит, а вокруг сплошная инфляция. Больше писать было нечего. И Сева написал «Конец». Потом вспомнил, что учитель говорил про запятые и поставил их сразу пять штук в разных местах по вдохновению. «Все — Все? — спросил учитель. — Тогда сдавайте тетради. Посмотрим, как вы усвоили материал. Драконов должен знать каждый. — А вы сами-то дракона видели? — спросил Сева. — Нет? А учите? — Я не видел драконов, — строго сказал учитель. — Но я про них знаю. Например, для того, чтобы доказать теорему Пифагора, не обязательно быть лично знакомым с Пифагором. Я вами недоволен, ваше высочество. Урок окончен. И вышел из класса. Мной все недовольны, — уныло сказал Сева. Посол недоволен, что болтаюсь под ногами. Отец-король недоволен из-за нашей тайны. Даже ты недовольна, что я маленького роста. Уйду я от вас и буду на драконов охотиться. А мама тобой довольна? — спросила Элька. — Мама ничего, хотя тоже иногда жалуется. — Слушай, я раньше хотел спросить, да забыл. У тебя злая мачеха есть? — Нету, — развела руками Элька. — И доброй тоже нету. Отец со многими девушками дружит, да что-то не женится никак. — Жаль, — вздохнул Сева. — Я бы тебя освободил от злой мачехи. «Очень жаль». «Да ты не расстраивайся. Сейчас нет, завтра будет», — утешила его принцесса. «Ты, когда уедешь, адресок оставь. Как появится у меня злая мачеха, я тебе письмо напишу. Ты приедешь и освободишь». «А как ты освободишь? Убьешь?» «Нет, женщин убивать нехорошо», — возразил Сева. «Они же не драконы». «Я еще не придумал, как». «Ладно, время пока есть», — сказала Элька. «Успеешь сообразить». «Пойдем лучше в сад. Можно клад поискать. Мой прапрапрадед где-то там клад зарыл. Я его с апреля ищу». «Лучше пойдем чего-нибудь поедим. Я голодный зверски». И они побежали в кухню, совершенно не думая о драконах. «А зря».